Глава десятая. «Тише, Каро!» Успокаивает меня Дар, и я затихаю, потому что вынуждена повиноваться его словам. Меня даже трясти перестает, Лишь внутренности сворачиваются в тугой комок от ужаса. Я совершенно беспомощна, и от этого мне становится страшно. Так сильно, как не было никогда. Так сильно, что на короткий миг я начинаю подозревать Дара. Куда он меня привез? Зачем? Я стою, прилагая к этому нечеловеческие усилия. Дар каким-то непостижимым образом замечает это. Тихо, сквозь сжатые зубы, ругается и подхватывает меня на руки. Ему нельзя этого делать. Только вот сейчас я не могу возразить. Я просто... Бессловесная кукла. Я даже плакать не могу, потому что не получила на это разрешения. «Держись», — командует парень, и я послушно обнимаю его за шею, чувствуя, как под пальцами на спине шевелятся в такт движением проволоки экзоскелета. Мы заваливаемся в дом, едва не своротив чопорного мужчину с суровым выражением лица. Сначала предполагаю, что это дед близнецов, но скоро все становится на свои места. Мужчина — дворецкий. Это ясно по его обращению к Дару и поведению в целом. «Мирс — дар, вам же нельзя тяжелое поднимать!» «Она легкая, огрызается парень. «Зови бабушку, я знаю, она уже должна была вернуться». «Мирс — наверху, отдыхают». «И что?» Дар сгружает меня прямо в холле, На небольшой диванчик, а я, лишённая воли и возможности действовать самостоятельно, оглядываюсь вокруг. И то, что я вижу, отдаётся тупой болью в сердце. Это очередное подтверждение того, какие мы разные. Тут всё кричит о роскоши и богатстве. Поведение его бабушки становится ещё более понятным. Она не могла вести себя иначе. Такую, как я, не приводят на официальные мероприятия. Меня и сюда не должны были приводить, не говоря о том, чтобы носить на руках. Это сознание этого больно, но девица сомнительного происхождения никогда не станет ровней элите Горскейра. Что случилось? Вспомни, называется. Мир Самелия собственной персоны явилась, чтобы увидеть меня беспомощной и жалкой. «Дар, ты снова в крови. Сколько можно просить беречь себя?» Перевожу взгляд на парня, и точно на рубашке кровь. Я знала, что ему не стоило брать меня на руки. Лучше бы я дошла сама. Но такого приказа не было. «Не со мной случилось. Скаро, что с ней?» Мирс Амелия в длинном шелковом халате, похожем на вполне приличное выходное платье до пят, подходит ближе. Сейчас на женщине нет макияжа и сильнее заметен возраст, но она по-прежнему безупречна. Строгая укладка, идеальная осанка и холодный взгляд. И я лежу тут, с размазанной тушью, не в силах пошевелиться без команды. Наверное, я похожа на перебравшую вина дворняжку, которая не умеет вести себя в приличном обществе. Но мир Самелия слишком воспитана, чтобы сделать такое предположение. Или умна. Она наклоняется ближе и приказывает. «Посмотри на меня». Послушно поворачиваю лицо. «Дар, я ведь говорила тебе, держись, пожалуйста, подальше от неприятностей. Неужели ты не мог найти не такую проблемную девушку? Мог. Не отрицает он и пожимает плечами. Но в помощи нуждается это. И зачем не проблемный я? А этой, можно подумать, ты нужен? Судя по всему, у нее своих проблем много. Их бы решить. И кому ты так сильно... Насолила девочка. Прямой вопрос, на который я не могу не ответить, но не знаю, что говорить. Страшному человеку, наверное. Страшному человеку? Удивляется Мирсомелия. Но он мертв. Ты тоже ходишь по грани. Но сильная, сопротивляешься. Молодец. «Бабушка, надо связаться с шехом или стратом». «Неправильно думаешь. Нам нужна мир с Валери, а потом все остальные. Такое состояние опасно. И я по-прежнему считаю, что ты совершаешь огромную ошибку». «Вся моя жизнь — одна большая ошибка», — упрямо отзывается он. «Ты правда хочешь сейчас об этом поговорить?» — строго спрашивает она, — и вечно упрямый дар послушно затыкается. Удивительная женщина. Мне приносят плед и дают какое-то питье, Терпкое, но не противное. Беру чашку лишь потому, что слышу соответствующий приказ. Руки дрожат так сильно, что кружку придерживает дар. Горячий отвар прокатывается теплом по пищеводу. А потом я засыпаю. Прихожу в себя... От тихих голосов. Обсуждают мое состояние. Говорят, нужен покой. Где бы его взять? Еще что-то про везение и головную боль. Но дослушать не успеваю и снова отрубаюсь. Просыпаюсь, когда за окном уже светло. Осознаю сразу две вещи. Первое. Я снова принадлежу себе. Руки и ноги шевелятся, повинуясь. «Моим желанием». «И второе. Я не на том месте, на котором уснула. Комната незнакомая. Я лежу и смотрю в потолок. Все в том же вечернем платье. Это уже неплохо. Осторожно поворачиваю голову и вижу, что рядом со мной на широкой кровати спит дар. Парень тоже не разделся. На нем вчерашняя белая рубашка. Разве что рукава закатана и ворот ослаблен». Во сне дар трогательно сжимает мою руку. А я даже не сразу замечаю, что мои пальцы в плену настолько им хорошо. Светлая челка слегка вьется и падает на глаза, темные брови в разлет, и безмятежное выражение на породистом лице, которое совершенно не портят впивающиеся под скулы спицы. Красивый, Невероятный и. Очень хочется добавить «мой», но я не решаюсь этого сделать даже мысленно. Не понимаю, когда этот сломанный, ершистый парень стал для меня таким близким и важным. Не понимаю, как он так быстро вошел в число тех немногих людей, на которых я могу положиться. И очень благодарна ему за то, что вчера он оказался в нужное время и в нужном месте. Он меня спас и всю ночь находился рядом. От этого сердце сжимается от нежности. Очень непривычное чувство. Я так редко его испытываю. Наверное, у меня слишком пристальный взгляд. Дар хмурится во сне и открывает глаза. Сначала его взгляд расфокусирован, словно он пытается сообразить, где именно находится — Но потом сонная пелена слетает с его глаз. Он осмысленно смотрит на меня своими неестественно синими глазами. «Я испугался за тебя, Каро, хрипло говорит он и чуть сжимает мою руку в своей. Перевожу взгляд на наши переплетенные пальцы, но не делаю попытки убрать ладонь. Даже когда большой палец Дара медленно поглаживает нежную кожу запястья. Я сама испугалась. Признаюсь очень тихо, удивляясь, как слабо звучит мой голос. Мне никогда не было так страшно, как вчера вечером. Дар, это ведь он? Тот, кто объявил на меня охоту, понимаешь? Ему удалось меня по-настоящему испугать. До этого я была уверена, что справлюсь с ним. Я выросла и стала сильной но вот сейчас, сейчас я ни в чем не уверена. «Не бойся», — отвечает он и меняет позу, поворачиваясь на бок. Сейчас мы лежим лицом друг к другу, глаза в глаза. Я буду всегда рядом и успею, как вчера. А если ты вчера успел лишь потому, что этого хотел он? Задаю я вопрос, сильнее всего тревожащий меня. Кару, все будет хорошо. Дар. Зачем тебе все это? Зачем тебе возиться со мной и моими проблемами? Дар. Потому что люблю тебя. Вспышкой проносится в голове мысль откровения. Кажется, от нее мигом ускоряется пульс и кровь начинает бухать в ушах. Но я не имею права говорить эти слова. Не тогда, когда Каро испугана, благодарна и чувствует себя обязанной. Это несправедливо по отношению к ней. И лишает возможности ответить без зазрения совести, а я — нет. Скажу, сам буду чувствовать, что пытаюсь воспользоваться минутной слабостью. Хотя Каро предельно честная. Она и в таком состоянии не ответит взаимностью, если ничего не чувствует. Это еще один повод не рисковать. Не хочу терять надежду. Поэтому отвечаю тоже искренне, но более нейтрально. Потому что мне не все равно. Она поворачивается, подкладывает ладонь под щеку и улыбается. А я плыву, потому что Кару сейчас необычайно милая. Хотя это слово обычно ей не подходит. В голове туман, а я смотрю на губы Кару на растрепавшуюся прическу, на безупречный макияж, который пережил и вечер, и ночь, и думаю, насколько невероятно она красива. Я не привыкла, что кому-то не все равно, тихо признается Каро. Осторожно, стараясь не сделать мне больно, кладет голову на плечо и замирает. Спицы, конечно, сразу же впиваются в мышцы, но мне все равно. Я не чувствую боли, потому что ответ «Каро» хоть не звучит, как «я тоже тебя люблю», но мне кажется, где-то очень близко. Этот миг мне хочется оставить в сердце. Уютная тишина моей спальни, солнечные лучи, проникающие сквозь невесомый тюль и трогательно прижимающиеся ко мне Каро. Прикрываю глаза и чувствую, что снова проваливаюсь в дрему, Но это непозволительная роскошь. Мы и так проспали долго. Скоро должны приехать шех или страт. Бабушка обещала сообщить и тому, и другому. Ты, наверное, хочешь переодеться ей в душ? Спрашиваю я, хотя больше всего хочу, чтобы она осталась рядом и никуда не уходила. Каро тихонько хмыкает. — Я хочу исчезнуть отсюда телепортом. Но это ведь невозможно, правда? «Невозможно. Соглашаюсь я. Тебе так плохо со мной?» «Опасный вопрос, но не могу его не задать. Ты знаешь, что это бред. Мне хорошо. А после душа стало бы еще лучше. Но мне не во что переодеться. И там внизу твоя бабушка. И мне очень неловко. Я ей не понравилась. И то, что ты притащил меня домой ночью в невменяемом состоянии, Вряд ли добавила мне очков. «Каро, моей бабушке и я не очень нравлюсь. Такой уж она человек. Но ты, может быть, и не нравишься ей, но точно вызываешь уважение. А это уже много, поверь. Есть очень мало людей, чью выдержку и силу она отметила. Она железная леди. Подобных себе она чует за версту. Ты ее зацепила, поверь». А во что переодеться, я тебе дам. И в этом можно будет спуститься к завтраку. Сильно сомневаюсь, Дар. Каро, никто не ждет от тебя соблюдения правил этикета после произошедшего, особенно бабушка. Она и мир с Валери, которая уехала совсем недавно, работают со сложными случаями. Бабушка магическими, мир с Валери физическими. Именно она оставила меня на ноги. Во что ты одета, сегодня неважно. Ну и, если быть откровенным, Дару смехается, окончательно разряжая обстановку. Вчерашнее вечернее платье, в котором ты проспала всю ночь, оно тоже по этикету не подходит. Так что не заморачивайся и иди в душ, пока не приехали шех или страт. Каро. В словах Дара есть разумная мысль. Лучше переодеться во что дают, чем ходить в несвежем. Да и в душ действительно нужно. Привести мысли в порядок и сбежать от волнующей нежности. Между нами с Даром что-то хрупкое и непонятное, но такое важное, что мне мучительно страшно это потерять. Пусть я не до конца понимаю, что это. Дар дает мне свой спортивный костюм. Не самая элегантная вещь в его гардеробе, но определенно лучше, чем мятое вечернее платье. В нем, по крайней мере, у меня будет пристойный вид. Как-то девушку в теплом спортивном костюме меньше подозреваешь во всяком разврате, чем девушку во вчерашнем вечернем платье. Кажется, действие вина и зелья еще не отпустило, иначе откуда в моей голове такие бредовые мысли? Подхватываю выданную одежду и скрываюсь за дверью. Из зеркала на меня смотрит очень уставшая Каро с синяками под глазами. Слишком бледная и с растрепанной прической. Просто красавица. Ничего не скажешь. Ванная Дара выдержана в стиле минимализма. Серый кафель, душевая кабина, черная раковина. Все строго, без лишних деталей, только отделка деревом немного оживляет атмосферу. Мне тут нравится, и это пугает. Я как кошка, которая осваивает новое жилище, и оно пришлось ей по душе. Страшно, что захочется остаться, а меня никто не звал. Открываю воду, делаю шаг под горячие сильные струи и прикрываю глаза. Вода смывает вчерашний день, сонное очарование ночи, и я снова возвращаюсь мыслями к своей, ставшей вдруг непростой жизни. Как вышло так, что все мои установки и цели стали неважными или трудновыполнимыми? Все ведь было предельно понятно и просто еще несколько недель назад. Я планировала учиться, тренироваться и не смотреть в сторону парней. Но меня изводит маньяк, поэтому я не могу сосредоточиться ни на учебе, ни на спорте. И рядом со мной несносный парень. Я не пускала его к себе, да и он не хотел быть рядом. Просто судьба сталкивала нас раз за разом до тех пор, пока мы не смирились и не стали друг другу небезразличны. Как такое может быть? И как после этого не верить в судьбу? Как так вышло, что самую большую поддержку я получаю от человека, который меня невероятно раздражал всего лишь пару недель назад? Я ведь его почти ненавидела и немного боялась. Кажется, прошла целая вечность. Без макияжа я еще бледнее, чем была. А в мягком джемпере и свободных штанах Дара кажусь такой маленькой и хрупкой, что самой себя жалко. Сушу волосы и решаю не забирать их в косу или хвост. Они разлетаются по спине и доходят почти до середины ягодиц. Мелькает мысль «Обстричь». Тогда я, может быть, перестану быть интересна маньяку. Но я не хочу проявлять слабость. Нет, я не покажу свой страх. Волосы — это символ моей победы над собственными страхами. Они длинные, гораздо ниже поясницы — но я все еще жива когда выхожу из ванной вижу дар тоже уже переоделся у него влажные волосы а значит он принял душ где то еще не понимаю почему меня удивляет этот факт дом огромный в нем явно не одна душевая нас уже ждут говорит он оторвавшись от созерцания улицы за окном кит с марой тоже приехали волнуются за тебя они вместе задаю совершенно не имеющий никакого значения вопрос, но он безопасный. Дар с удовольствием поддерживает эту тему. Сомневаюсь. Может, спят. И это вместе, в твоем понимании? Он очень внимательно на меня смотрит и делает шаг ко мне. Мне приходится задрать голову, чтобы поймать его взгляд. Плотская любовь — самый дешевый и расхожий товар, Каро. Важно что-то более тонкое и человечное. То есть, если любишь одного, а спишь с другим, это вроде как нормально? Не передергивай. Любовь или есть, или нет. И секс не всегда показатель. Ты ведь поняла, о чем я говорю. Поняла. Почему-то хочется поспорить, но я все же сдерживаюсь. В конце концов, нас и правда ждут. И если заставлять ждать Кита и Мару можно, то вот Шеха чревато. Это я еще про Листрата и мир Самелию не подумала.